Падал, взмывал и одну за другой выводил буквы. Ну что за слово он выводил? Лукреция Орин Смит, сидя рядом с мужем в Ридженс-парке на главной аллее, посмотрела вверх. «Смотри-ка! Смотри-ка, Септимус!» — скрикнула она. Доктор Дом ей сказал, чтобы она отвлекала мужа. Хоть с ним ничего абсолютно серьезного, просто он немного расклеился. Отвлекала внешними впечатлениями.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 Дарят ему образ за образом немыслимой красоты. И сигналами обещают безвозмездно, навечно. Только смотри, снабдить его красотою. Еще красотою. Слезы катились у него по щекам. Да, это и риски. Это реклама и рисок, сказала реци, присевшая рядом няня с ребенком. Они разобрали вместе и, Р, и.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 Придавило к скамье. Не то бы от возбуждения, С каким вязы теперь вздымались и опадали, Вздымались и опадали, горя всеми листьями, Сразу, все окатывая то редейшим, То загустевшим цветом, От синей до зелени полой волны, Будто плюмажи на холках коней, Будто перья на шляпках, так гордо, Так величаво они вздымались, Они опадали, что недолго и спятить. Но не спятит он, дудки. Надо только закрыть глаза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 Больше она не могла терпеть. Хорошо доктору Довому говорить, что с ним ничего серьезного. Уж лучше, б он умер. Невозможно сидеть с ним рядом, когда он смотрит вот так и не видит ее. И все он делает страшным. Деревья, и небо, и детишек, которые катают тележки, свистят свистульки и шлепаются. Все, все из-за него страшно. И не покончит он с собой.